Глава двенадцатая. «Я не твоя девушка!» — возмутилась я, но меня никто не услышал, потому что одновременно хором обиделись близнецы. «Мы не подслушивали! Вы со старостой при всех разговаривали!» «Хорошо, не подслушивали. Прислушивались к разговорам, которые вас не касаются!» «Не стал спорить Родерик». «Если вы с Леонор обсудили все, что хотели, я вас не держу». «Не все», — возмутилась я. «И вообще, кто еще подслушивает?» Близнецы переглянулись, посмотрели на Родерика, на меня. «Ладно, котенок, до завтра, не проспи», — сказал Зак. «Котенок?» — приподнял бровь Родерик. «Я мысленно застонала. Вот и готова кличка». «Ну, хоть не принцессочка, как в приюте». Стоило в четыре года, наслушавшись сказок, сказать, что когда вырос, то за мной приедет принц и заберет отсюда. И на следующие четырнадцать лет хватило. «Бойцовский котенок!» – ухмыльнулся Зен. «Скажи, что не похоже!» Родерик рассмеялся, но, странное дело, этот смех меня совсем не обидел. «Похоже». Да завтра, парни, на физухе увидимся». Близнецы исчезли. «Разве физподготовка не только для боевого?» — спросила я, чтобы хоть о чем-то говорить, вместо того, чтобы размышлять, почему рядом с ним мысли путаются, а сердце скачет. «Обязательно, только для боевого, но никого не гонят, и я стараюсь не пропускать, а то, сидя над учебниками, недолго и к стулу прирасти». «Кстати...» Он извлек из поясной сумки два дымчатых кристалла. Один отливал голубым, второй — алым. «Возьми». «Что это?» — спросила я, не торопясь брать кристаллы в руки. «Зачаровал для тебя». «Красный будильник, чтобы ты не проспала подъем». «Физподготовка каждый день, так что я поставил на шесть утра и не стал привязывать способы активации». «Правда, заклинание не различает дни недели, так что перед выходным засунь артефакт поглубже в шкаф и накрой одеждой». «Я онемела. Никто и никогда не дарил мне таких дорогих вещей». А на голубом купол тишины и темноты. Отдашь соседке, чтобы не мешать ей по утрам. Чтобы активировать, надо согреть в руках. Обычно хватает медленно досчитать до десяти. Не знаю, кто она и как у вас сложится дальше, но мало кому понравится, что его будет на полтора часа раньше. Мелочь, но наше отношение к другим всегда складывается из мелочей. Мелочь? Наконец! Обрела я дар речи. Может, для тебя и мелочь. Извини, но я не могу это принять. Нори, это просто подарок. Мягко сказал Родерик. Он тебя ни к чему не обязывает. Это слишком дорогой подарок. Я не приняла бы его, даже если бы в самом деле была твоей девушкой. Но я тебе ничего не обещала, и я не договорила. Просто не хватило слов и сжалось что-то внутри. Сейчас он, как и Алик, пожмёт плечами и скажет, «Так я тебе ничего и не обещал, и всё будет понятно. Просто игра. Просто...» «Ты мне ничего не обещала, это правда», сказал Родерик, засовывая кристаллы в карман. «Зато я тебе кое-что обещал, и раз с пирожными тебя не устраивают...» Он снова сунулся в сумку и вытащил оттуда белоснежный свёрток, от которого пахло свежей выпечкой и мясом, да так, что у меня живот заурчал на всю округу. Я растерянно перевела взгляд со свёртка на Родорика. «Держи». Он сунул свёрток мне в руку. «Готов поспорить, что поесть тебе так и не дали. Надеюсь, это не слишком дорогой подарок». и Я снова посмотрела на свёрток. Честное слово, протяни мне, родарик горсть золотых монет или драгоценностей, я бы не колебалась, отказываясь. Но у меня с утра маковой росинки во рту не было, а пахло просто одуряюще. Нори, в самом деле, кусок пирога ещё никого не компрометировал. Всё так же мягко добавил он. Спасибо. Я развернула ткань, и запах стал вовсе невыносимым. Мне понадобилось недюжинное усилие, чтобы не вгрызться в пушистое румяное тесто, урча и чавкая. «Давай пополам». «Я не голодный». На вкус пирог был еще лучше, чем на запах. И какое-то время я не могла говорить. Только жевать. Родерик тоже молчал, просто шел рядом. А потом протянул мне фляжку. вода спасибо повторила я напившись ты меня просто спас не за что улыбнулся он и все равно спасибо я остановилась у дверей главного корпуса в котором располагалась библиотека в отличие от здания боевиков здесь народа по прежнему хватало из за пирог и за то что проводил из за артефакты Я не могу их принять, но забота дорога сама по себе. «Кажется, ты собираешься со мной прощаться», — усмехнулся он. «Погоди, помогу донести учебники. Их много, тяжело тебе будет». «Не стоит. Три часа дисциплинарной отработки, и я надеюсь управиться за сегодня. Мало ли, что принесет завтра». Родерик извлек карманные часы. «Да, если пойти прямо сейчас, как раз уложишься. Рейд в своем репертуаре, да?» Я не знаю, что у него за репертуар. Как не подмывало пожаловаться на несправедливость мира, ныть не стоило, тем более что жалобы ничего не изменят. «Барышни приходят к нам не из любви к боевой магии, а из любви к боевым магам», довольно похоже передразнил Родерик. Помнится, я ему сказал, что не стоит переносить собственный неудачный опыт на всех барышень. «Да ладно!» – не поверила я. «И выжил?» Он рассмеялся. «Тридцать часов отработки». «Ого! Это со мной он, выходит, еще мягко обошелся?» Зато научился виртуозно работать метлой и лопатой, безо всякой магии. «Родерик взъярушил мне волосы». «Ладно, беги, котенок, а то ничего не успеешь. И не трать время на очередь». Я кивнула. Уходить не хотелось, но время ждать не будет. Оставалось только надеяться, что все сюрпризы на сегодня закончились. Библиотека занимала половину второго этажа, и очередь к ней начиналась у самой лестницы». Похоже, все студенты решили заглянуть за учебниками в самый последний момент. И дело, которое в теории должно было занять несколько минут, превратилось в бесконечные часы ожидания. Даже если бы Родерик не предупредил меня насчет очереди, я не стала бы терять время. Но просто так пропускать меня никто не собирался. Девушка года на два старше схватила меня за рукав. «Хей!» «Куда лезешь? Занимай очередь!» «Я на отработку!» – огрызнулась я, вырывая рукав. Но тут же влезла еще одна. «Хитрая какая нашлась! Никто не станет начинать отработку в неучебный день!» «Мне назначили!» «Это что такого нужно было учинить?» «Набить морду человеку, который влез не в свое дело!» – сказала я, глядя ей в глаза. Барышня выпустила мой рукав и отшатнулась. А мне только того и нужно было. «Чокнутая!» – донеслось мне в спину. «Все они на боевом думают, что сила есть, ума не надо!» Я мысленно пожала плечами. Брань на вороту не веснет а объясняться с каждой, что лезет не в свое дело, язык отболтать можно. Тем более, что оправдываться мне не в чем. Парень, стоявший у дверей, попытался подставить мне подножку, но я спокойно перешагнула его ногу, не удостоив и взглядом. Ближайшее ко входу пространство занимал с десяток письменных столов. Дальше стояла конторка, а за ней находилась дверь, в просвете которой виднелись книжные шкафы. Женщина за конторкой заправила за ухо седой локон, подняла на меня взгляд. «Барышня, займите очередь, пожалуйста». «Я на отработку», — повторила я, доставая листок от декана. Женщина вгляделась в него, держа на вытянутой руке. «В самом деле... Простите, дорогая, минутку». Она протянула стоявшему ближе всех парню листок. Тот оставил на нем закорючку и подхватил стопку книг, наверное, в половину собственного роста. перенес на ближайший стол и начал распихивать по сумкам. «Хорошо, что и я свою взяла, тут одним ремнем точно не отделаешься». «Иди сюда, милая», — сказала женщина, — «зови меня Стефания, а тебя как звать?» Я представилась. «Пойдем, Леонор», — продолжила она, увлекая за собой в дверь. Помещение внутри оказалось сплошь уставлено стеллажами с книгами. множеством одинаковых книг не знаю что вы натворили но не иначе как светлые боги вас мне послали нас переспросила я начиная догадываться что день еще не закончился тебя и этого милого юношу бенедикта точно подтверждая ее слова угловатый выглянул из за ближайшего стеллажа и улыбнулся и я мысленно выругалась. Выглядел он, конечно, так себе. Отёк с глаз и носа убрали, но синяки остались. То ли потому, что раз образовавшись, они не поддавались устранению с помощью магии, то ли их специально оставили в назидание. У меня под ложечкой тоже разливалось сине-багровое пятно, даром, что оно уже не болело. Но мой-то синяк никто не увидит, а вот Бенедикту светит лицом. Но неужели это я так его расписала? Вроде и стукнуло-то пару раз всего. Нет, не я. Синяк под правым глазом — моя работа, определенно. А левый я ему подбить не могла, без одной-то руки. Кто успел и когда? Пожалуй, спрашивать не нужно. На мгновение я почувствовала себя отмщенной и поторопилась опустить взгляд, чтобы углава-то не видел в нем злорадства. Конечно, не стоило надеяться, что, получив выговор от своего декана и отработку, он успокоится, но и подливать масло в огонь незачем. Бенедикт, не произнося ни слова, снова скрылся среди стеллажей. а библиотекарша подвела меня к тому, что был ближе всех ко входу. Здесь книги не стояли одинаковыми рядами, а лежали стопками. «Собирайте учебники, чтобы оставалось только их выдать», — сказала госпожа Стефания. «Вот на этой полке для боевиков. Тут целители. Рядом алхимики». Она взяла с полки боевиков листок. Тут списки для каждого курса. На обратной стороне схема хранилища и где искать. Уже легче, не придется перебирать все стеллажи в поисках нужного. Твоя задача сделать так, чтобы на полке постоянно было минимум три комплекта для каждого курса. Понятно? Я кивнула. Интересно, кто этим обычно занимался? Если библиотекарша сама будет бегать за дюжиной учебников для каждого... и до утра не управиться. Нанимали помощников или хватали первого, кто не успеет увернуться. Обычно мы с помощницей за несколько дней загодя собирали, но она заболела, а я одна не успела. Угадав мои мысли, сказала библиотекарша. Так что очень вы меня выручите, а заодно и учебники без очереди получим, если до того друг друга не прибьем. Впрочем, не настолько же Бенедикт идиот, чтобы задирать меня, когда в открытую дверь видна и библиотекарша, и голова очереди из студентов. И я подхватила с полки лист со списком учебников для алхимиков и мысленно застонала. Вроде все учебники — химия, и все разные. Чем, спрашивается, органическая отличается от неорганической, а физика коллоидная? У целителей, впрочем, все было еще хуже. Вот скажите на милость, что за зверь такой пропедевтика? а цитология Язык же не повернется эдакое выговорить. Честное слово. Я считала себя неглупой и начитанной, но, похоже, начитанной я была только по меркам приюта. Вот почему бы библиотекарше не поручить все эти заковыристые названия у угловатому? Что? «Читать не умеешь, бедняжка!» — прошипел он у меня за спиной. В следующий миг стопка книг на полке рядом со мной покачнулась, зацепила соседнюю и с грохотом повалилась на пол. «Какая же ты неловкая, Леонор!» Громко и с притворным сочувствием протянул Бенедикт и добавил куда тише. «Я тебя в порошок сотру!» И дружки не помогут.